Глава шестая. «Воронятины не желаете?» Морты мои теневые даевы с силой воплощения и исхода. Сомниумы и эмпаты, светлые даевы, с силой сновидения и чувств. Энциклопедия первого уровня, библиотека Академии снов. Стоя под тенью широкого раскидистого дерева с весело шелестящей листвой, я ощущала себя призраком. одним из тех, про которых рассказывает в сказке «Простой люд». Вся моя жизнь вдруг стала такой, сплошными отголосками прошлого. Но в данный момент ничего не успокаивало и не утешало лучше, чем ветер, ласкающий щеки. Климат в Акраксе был приятным, менее жарким, чем в Иссонии, и не таким влажным. В воздухе пахло свежестью, лавандой и кедровой живицей. Не намека на духоту, что часто мучила меня прежде. Проснувшись поздним утром, я, вернув хроники на стеллажи, занялась медитацией и почти сразу осознала — со мной точно что-то не так. Обычно магия, словно густой туман над утренним полем, расползалась по телу, насыщая каждую частичку, но теперь об улом умиротворении не шло и речи. В районе груди будто возникла сфера, сложный, запутанный клубок. И чем упорнее я пыталась его распутать, тем сильнее он сопротивлялся. Так продолжалось до тех пор, пока меня не стало бросать то в обжигающий холод, то в лихорадочный жар. И когда, не справившись с силой внутри себя, я открыла глаза, то неожиданно поняла, что всю меня трясет. Руки, ноги, даже челюсть ходила ходуном, от напряжения, пронизывающего меня изнутри. Прошла не одна минута, прежде чем я смогла унять его, подняться на ноги и выйти на улицу. Целые сутки будто слились в одну ночь, и теперь, пока солнце завершало свой круг, торопясь скрыться за горизонтом, я поспешила насладиться последними его лучами. Я не заметила многих лет сна, но все равно неосознанно испытывала голод по теплу и свету. Дерево, ветки которого шелестели над моей головой, росло на краю площади. Она отделяла небольшое поселение из нескольких улиц от крепости Даевов, свиднеющейся позади башней, возвышающейся над всеми остальными постройками, подобно надзирателю. Такое близкое соседство моего народа с людьми казалось непривычным. Орден, где меня воспитали, жил обособленно. Нашу обитель окружал лес, а территория всегда охранялась. Но в этом месте, защищенном стеной, казалось, людей и мдаевов было поровну. Когда я искала выход, бродя по темным коридорам крепости, то столкнулась с женщиной, которая в торопях сунула мне в вазу с фруктами и поручила отнести ее в столовую. Она убежала, а я еще несколько секунд смотрела ей вслед. Мне показалось, что она меня узнала. Прокручивая в голове эту тревожную мысль, я оставила вазу на ближайшем попавшемся столике и ушла. Во всей возникшей ситуации со сменой тел меня что-то смущало и не давало покоя. Я определенно что-то упускала. Посмотрев на аллеющий полукруг солнца, зависший над лесом, я поняла, что пора возвращаться. Повернулась, взглянув на крепость, вход в которую на первый взгляд никто не охранял. Люди до эвы покидали ее и возвращались, снуя туда-сюда без заминки. Но их спокойствие объяснялось уверенностью. Порог и арку над головой покрывали защитные печати. Их наверняка обновляли раз в несколько дней, а может и неделю, в зависимости от способностей наносившего. От этого серый некогда камень почернел, изборожденный тонкими неглубокими линиями однажды выгоревших знаков. «Чужак не проникнет незамеченным». Скорее всего, где-то внутри находилась табличка, что привязывалась к печатям на входе и на которой отображались имена, прошедших через главный вход. И таких определяющих личность мест было несколько. Я насчитала почти десять, пока изучала обстановку внутри. Вдруг затылок кольнула резкая, но не сильная боль, и я замерла. Прислушиваясь к себе, медленно крутанулась на пятках, пока мой взгляд не выхватил фигуру, спешно пересекающую двор. «Майя!» Я сощурилась, глядя, как девушка направляется прямо к улочкам. Походка уверенная и быстрая, словно она точно знает, куда идти. Она переоделась, серое платье, в руках корзина, накрытая тканью, волосы собраны в косу, в которую я сама никогда их не заплетала. Да и платье я носила всего лишь несколько раз в жизни. Мой гардероб обычно состоял из удобных одежд — туники и штанов одинакового покроя из редко отличавшихся вышивкой на ткани, поверх которых уже надевалась мантия. Чуть помедлив, я отправилась следом. Майя так спешила, что даже не оглядывалась, а я, держась на порядочном расстоянии, рассматривала приземистые дома из камня с высокими дымоходами, поднимавшимися к небу. Зимы в окраксе холодные и снежные — особенно на севере королевства в эсонии же зимой только холодный ветер и слякоть от которой развозят дороги снег никогда не ложится надолго а большинство домов строится из дерева я скучаю вдруг осознала я но вновь отогнала эти мысли прочь грустить по утраченному не имело смысла важно было лишь настоящее я миновала несколько прилавков на которых продавали разные товары. Ткань, травы, амулеты, овощи, фрукты и пряную выпечку, аромат которой сразу перебивался запахом мяса. Говяжье, обветрившиеся к вечеру вырезки, соседствовали с мелкими тушками дичи. Темная шерсть на трупиках свалялась, и над ними кружили мухи и мошки. Пока шла, я не увидела на улицах ни одного даева. Все они прятались в своей крепости. Судя по всему, им не было нужды выходить к людям, ведь жители сами все им несли. Башня чужого ордена выглядывала из-за крыши цитадели, а ее алый флаг развивался в небе, подобно маяку. Вскоре Майя поднялась на крылечко одного из невысоких домов у самой крепостной стены и постучала. Когда ей открыли, девушка некоторое время стояла, активно размахивая руками, видимо, что-то объясняя. Через минуту ее пропустили внутрь, А я разглядела растерянное лицо пожилого мужчины. После дверь захлопнулась, и мне пришлось подойти ближе. «Какая же ты у меня дурында!» Донёсся приглушенный голос, как только печать на стене дома была завершена. Знак ярко горел, будто жидкий раскаленный металл разгоняя ему переулка. Мои печати никогда не сияли столь ярко, но я и не создавала их кровью. Для светлого даэва это было что-то из ряда вон выходящее, но почему-то теперь я с уверенностью вновь пустила себе кровь, будто знала, что от этого будет больше прока. По крайней мере, линии не мерцали, грозя потухнуть, как тогда в лесу. Но все же сотворенное меня не порадовало. Неспроставить светлые не использовали в начертании знаков свою кровь. В наших руках кровавые печати почти не действовали. Теперь же печать затапливала своим светом весь переулок, будто крича об обратном. Кинжал Рафаиля поблескивал в моей ладони, и Див определенно скажет мне спасибо за то, что я не стала тупить лезвие о камень. Вот оно, мое слабое оправдание, вынудившее нарушить обычное положение вещей. Оружие я всегда любила больше всего на свете. Даже клинками, выполненными из обычного металла, которым невозможно умертвить ревенанта, я никогда не пренебрегала. Все же ими хотя бы можно разрезать тварь на мелкие кусочки и сжечь на костре. «Почему, пап? Как только я вернусь в свое тело, господин Маран нас вознаградит. А если нет, она должна мне услугу. И у нее такое сильное тело, смотри!» Раздались порывистые шаги. «Смотри, я могу поднять несколько ведер картошки». «И это одной рукой!» Разное случалось в моей жизни, но все же ведрами картошки мою силу еще не измеряли. Я стояла сбоку от печати, сложив руки на груди и прислонившись спиной к холодной стене. Закрыв глаза, просто слушала, постукивая носком левой ступни по земле. Я совершила ошибку и сглупила. Будь я хоть немного внимательнее, заподозрила бы неладное с самого начала». Теперь ясно, что не давало мне покоя. Не смей даже думать о том, чтобы оставаться в чужом теле. Молись поскорее вернуться в свое. Не нам совать нос в дела Даевов. Не кусай руку, которая тебя кормит. В голосе мужчины проскальзывала паника, пока он отчитывал дочь. А я и не делаю ничего предусудительного. Слушаюсь приказов, папочка. Я будто на его увидела, как Майя всплеснула руками. «Ты даже не представляешь, как я испугалась, когда она открыла глаза. Она ведь почти не дышала. Каждый раз на протяжении последних пяти лет я ходила туда, гадая, когда же она окончательно помрет», — бормотала Майя, удивлённая и задумчиво. «Из меня почти душа упорхнула. А когда еще и телами поменялись... Ох, ну знаешь, отец, она из светлых и, похоже, из могущественного ордена». Тот Даев в лесу готов был умереть ради нее. Мне кажется, так просто все не закончится. Для такой беззаботной девушки она проявляла удивительную проницательность. Майя, Майя, что мне с тобой делать? Я же теперь спать не буду. Да не переживай, папочка, я же вернулась домой. Веселые интонации преображали мой голос, он казался чужим. Дочка, послушай меня. «Да, господин Маран хорошо относится к народу Акракса, но это вовсе не значит, что он нас не тронет, и никто не будет хранить чужую жизнь в тайне и столько лет беречь ее лишь из прихоти. Нам надо быть осторожнее. Может встаться, что, когда эта Даева выполнит то, чего он хочет, от нее просто избавится. Все же она светлая». Я отошла от стены, растерла ладонью кровь по камню, и побрела по улочке к крепости. Все, что меня интересовало, я узнала. Майя изначально служила Люцию. Это прекрасно объясняло, почему она оказалась в том склепе. Мое пробуждение совпало с ее приходом. Видимо, девушка несколько лет приглядывала за мной по поручению Марана. Я поравнялась с прилавками, которые стремительно пустели. Продавцы убирали нераспроданный товар. «Майя!» — грузный детина с вываливающимся из подвязанного поясом халата животом неожиданно перегородил мне дорогу. «Ты куда пропала? Обещала же помочь мне в лавке. Ты знаешь, какую свинью мне подложила?» Я остановилась несколько секунд молча, разглядывая мужчину, прежде чем ответить. «Извини, но у меня были дела. Давай поговорим позже. Можно пройти?» но вместо этого он лишь подался вперед, заглядывая в моё лицо. Эй, ты чего такая важная стала? Это тело сплошные проблемы. Я вроде старалась быть вежливой и говорить естественно. Ну не станешь же мужчине объяснять, что перед ним совершенно иной человек. Это глупо, как и уложить толстяка на лопатки. Под ногами камни, он обязательно отшибет в себе что-нибудь. Как же поступить? Задалась вопросом я и не заметила, как голоса лавочников затихли. Воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь детиной, теперь потешающимся надо мной. «Было бы чем гордиться!» — уловила я одну из фраз в его монологе. «Глава! Глава ордена здесь!» Словно в противовес в недавней тишине улочка взорвалась шумом голосов. В какой-то момент приставший ко мне торговец оглянулся. Его лицо вытянулось... а потом он отскочил к краю дороги. «Эй, иди сюда! Быстро! Ты чего?» Суетливо замахал он мне, подзывая под козырек ближайшего дома. Я настороженно наблюдала за Люцием, прекрасно понимая, что он явился слишком уж вовремя. Див шел неспешно, расслабленно и даже улыбаясь. На первый взгляд, не зная наверняка, его можно было принять за сыночка богатых аристократов из столицы. Но если присмотреться, это впечатление бесследно исчезало. По крайней мере, для меня этот образ не продержался ни секунды. Да и люди жались к стенам домов, провожая диво взглядами. Люций подошел ко мне, замер, вдруг растеряв весь свой грозный вид. «Добрый вечер, Сара. Ты ведь оказался здесь не случайно?» «Почему же?» «Не лги». «Умение лгать приносит пользу». Лучше лгать, чем постоянно расшибать лоб о стены. Ложь очерняет душу. «Ну уже, Сара, не нам об этом переживать. Зачем хранить чистоту души, когда это не приносит никакой пользы? Мы не люди и никогда ими не станем. Особенно ты». Он оглянулся на зевак, те, отмерев, кинулись к своим прилавкам. «Господин, мы можем вам чем-то помочь? Не желаете ли отведать вина?» Вдруг очнулся торговец, который совсем недавно не давал мне прохода. «Сегодня как раз приготовили рагу из воронятины. Не желаете отведать? Очень вкусно вышло». Лицо мужчины раскраснелось, и он достал платочек из кармана, чтобы вытереть пот. «Да кого интересует твоя воронятина?» — отпихнул локтем говорившего мясник. «Господин не ест ее. У меня есть зайчатина, оленина и даже говядина». «Моя супруга прямо сейчас может все приготовить». Жители стали толкаться, чтобы подобраться ближе к нам. «Хватит», — прозвучало тихо, но одно слово имело подавляющую силу. Все вокруг замолчали, и даже я почувствовала себя неуютно. «Как-нибудь в другой раз. Мы спешим». Люций вновь улыбнулся и, развернувшись, направился к крепости. А я молча пошла рядом. Толпа расступилась, образуя широкий коридор. Мясник застыл, так и сжимая перед собой пару кроличьих тушек. Через несколько минут мы дошли до разделяющей практически два разных мира площади. И лишь когда вышли за пределы человеческой части поселения, Люций вдруг спросил, что удалось вспомнить. «Немногое. И то бесполезно». Отозвалась я, размышляя, насколько же вовремя явился Див. «Например...» Я остановилась и посмотрела на него внимательно. Многие воспоминания оставались блеклыми и невыразительными, словно разбавленные водою как минимум в половину чернила, без деталей, без эмоций, особенно те, в которых присутствовал Маран. «Я зря пошла с тобой», — произнесла я, смотря на стену окружающую поселение. Прямо сейчас главные ворота запирали, и каждую створку двигали двое мужчин, Настолько они были тяжелыми. Ты дотронулась указательным пальцем до большого. Я непонимающе оглянулась на него. «Всегда так делаешь, когда врешь. Может, ты меня плохо помнишь, Сара, но я-то тебя...» «Прекрасно. Ложь для тебя словно преступление. И мне немного досадно, что ты сделала это из-за того парнишки», — протянул он. «Сколько ему было, когда ты пропала? Лет двенадцать?» «Между вами слишком большая разница в возрасте». «Она не настоящая. Я ведь так и ощущаю себя, двадцатилетней», — ответила я, сделав вид, что не услышала последних слов и задумчиво глянула на окраину городка. Его жители следовали за нами до самой площади. Держались на расстоянии, но все же их любопытство было почти осязаемо. «Это неожиданно, но кажется, они тебя любят, они только боятся». Маран безразлично пожал плечами. А ты? Неожиданно спросил Див и улыбнулся, добавив: тоже боишься? Вопрос проверка. Он будто меня прощупывал. Боялась ли я его? Нет, никогда. Нет. Я отвернулась и вспомнила слова, сказанные моей в ее доме. Люций хранил мою жизнь все эти годы. Во что ты втянул меня, Маран? он молчал слишком долго и я продолжила. мне всегда говорили держаться от тебя подальше в ордене утверждали что ты приносишь беду, как и все теневые даевы и что же ты я я же задаюсь вопросом кто решает что именно приносит удачу или беду у нас столько поверий связанных с этим. я далеко не сразу пришла к подобным выводам в юности еще до академии снов я и помыслить не могла чтобы «Поставить слова наставников под сомнение. Хотя я правда старалась не разговаривать с тобой. Тебя же, наоборот, это забавляло. Поэтому ты доставлял мне неприятности». «Неприятности? Мне кажется, тебе было весело», — вдруг заявил Маран. «И я называл это приключениями». «И до чего они тебя довели? Где твоя семья, Люций? Почему в хрониках вашего ордена их имен больше нет?» «Они умерли». Взгляд Марана потемнел. Моя догадка оказалась верна. «Сара Сарель, будь осторожна в выборе слов. Может статься, что, когда ты все вспомнишь, то придешь извиняться». Он завел руки за спину и повернулся к крепости. «И я буду рада принести извинения, если ты их заслужишь». Проговорила я негромко, но он услышал. «Идем со мной, если хочешь узнать, зачем ты здесь». Помедлив, Сухо произнес Люцій.